Безмолвный свидетель этой сцены, Самюэль, улыбнулся. Он запер шкатулку секретным, одному ему известным замком. «Вы слышали? Эти миллионы мои и только мои!» И он протянул свои руки к железной шкатулке, как бы желая захватить ее, не дожидаясь прихода нотариуса. Но теперь преобразился Самюэль. Он выпрямился, и его фигура приобрела величественный и даже грозный вид. «Это наследство благородного человека не будет наградой лжи, лицемерия, убийства! Нет! Нет!» Бог в своей вечной справедливости не захочет этого! И вы, что вы там толкуете об убийствах? Самуэль не отвечал. Он медленно протянул руку в глубину зала. Ужасное зрелище представилось Родену. Тропировки, закрывавшие стену, раздвинулись. Освещенные синеватым светом серебряной лампады, На траурных ложах лежали в длинных черных одеяниях Жак Ренипон Франсуа Горди, Роза и Бланш-Симон, Адриенна и Джальма. Казалось, они спали. Веки их были закрыты, а руки скрещены на груди. Роден С искаженным лицом, словно уступая непреодолимому влечению, сделал шаг вперед к этим безжизненным телам. Казалось, что эти несчастные только что уснули своим последним сном. Вот они! Вот те, кого вы убили! Да? Ваши подлые интриги убили их, потому что вам... Нужна была их смерть. Каждый раз, как один из членов этой несчастной семьи падал под вашими ударами, я привозил его сюда, потому что они должны покоиться в общей усыпальнице. О, будьте же прокляты! Прокляты! Прокляты вы, убившие их! Но в ваши преступные руки не попадет состояние этой семьи! Раден приблизился к смертному одру Джальмы и, преодолев первый испуг, дотронулся до руки индуса, чтобы убедиться, не стал ли он игрушкой воображения. Рука была холодна, как лед, но мягка и влажна.